Память святых апостолов Апелия, Луки и Климента. Святой апостол Апелий был епископом в Смирне. О нем упоминает апостол Павел в послании к римлянам. Святой Лука Лукий, о коем свидетельствует апостол Павел, также в послании к римлянам, был епископом в Аудокии Сирской. Святой Климент, о котором апостол Павел упоминает в послании к филиппийцам, был епископом в Сардике.